Глава седьмая Он сразу же услышал голос Руфата Асадова. «Что у вас случилось?» – спросил Дронга. «Где вы были?» – вместо ответа спросил Асадов. «Я звонил вчера весь вечер. Ваш мобильный был отключен, а на городском работал только автоответчик. Пытался найти знакомых вашего шефа. Зачем вы меня так срочно искали? У нас произошли очень неприятные события. Дело в том, что вчера вечером в автомобильную аварию попала Леана Сазонова. Я уже несколько раз говорил с Мостаном Халиловичем. Он очень переживает и просил срочно найти вас. Она погибла? Нет, она в больнице. Сотрясение мозга и ушибы правой руки. Врачи говорят, что ничего серьезного. В ее автомобиль врезался соседский джип, когда она выезжала со своей дачи. Она была за рулем? Да, у нее свой Ауди. Такая навороченная шестерка. Лиана хорошо водит, в милиции говорят, что в столкновении виноват сосед. Его задержали? Уже отпустили. Он тоже пострадал, у него порезано лицо и руки. Это точно был сосед? Да, точно. Один из совладельцев телефонной компании. Один из акционеров. В милиции считают, что произошла случайная авария, но Мастан Халилович очень переживает. Говорит, что две аварии подряд – это много даже для случайного совпадения. Какие две аварии? Он имеет в виду смерть Нины, нашей прачки. Там был наезд, и виновного еще не нашли, а здесь обычная авария на выезде с дачи. Это разные вещи. Я ему тоже так объяснял, но он все равно очень нервничает. Он уже уехал из Швейцарии и сейчас, наверное, находится где-то в Италии. Почему в Италии? Он говорил, что никому не будет говорить, куда он поехал. Или он отправился на свою виллу? «Нет, я не знаю. Я действительно не знаю. Это только мои предположения». «Для помощника вы знаете гораздо больше, чем нужно», – заметил Дронго. «Сазонова в больнице или дома?» «Пока в больнице», – я уже выяснил. Ее положили в отдельную палату, установили круглосуточное наблюдение – Ее супруг даже позвонил министру здравоохранения, чтобы за Лианой был должный уход. «И к ней никого не пускают?» – понял Дронго. «Пока нет, но мне удалось узнать, что она пробудет там несколько дней под присмотром врачей, а потом ее выпишут домой, если не будет никаких осложнений». «Понятно. Вы искали меня только для того, чтобы сообщить мне эту новость?» «Конечно. Я случайно узнал, что ее супруг планирует отправить ее на отдых в Чехию, в Карловы Вары» сразу после того, как она выйдет из больницы, и подумал, что вам лучше встретиться с ней здесь, чем потом искать ее в Чехии. «А почему вы думаете, что я хочу с ней встретиться?» «У нас главные подозреваемые, ее муж и этот бандит, Узун Фарух», безапелляционно заявил Асадов. «Значит, мы должны работать в этом направлении». «Мы пахали», – недовольно заметил Дронга. «Что вы сказали?» «Мне не нравится, когда у меня появляются самостоятельные напарники из добровольцев», – строго заметил Дронго. «Своё расследование я веду сам, привлекая только тех, кто мне действительно нужен. Поэтому давайте договоримся. У нас нет никаких подозреваемых. Они интересуют только меня и больше никого. Мы с вами не будем работать в этом направлении, хотя бы потому, что я не привлекал вас в качестве своего помощника. И в таких вопросах мне не нужны люди со стороны». «Как угодно», – обиженно отозвался Асадов. «Я хотел как лучше». «Не нужно как лучше. Сидите спокойно и не проявляйте инициативу. Когда понадобится, я сам позвоню вам. И тем более не нужно дергать вашего шефа. Ему и так нелегко после этого покушения. Поэтому спокойствие и выдержка». «Я хотел узнать, где вы были?» Попытался отстоять хоть какие-то позиции Асадов. «Там, где мне нужно было быть» отрезал Дронга. «И давайте договоримся, что расследование веду только я сам. Самостоятельно. А вы выполняете свои функции помощника и не вмешиваетесь в мои дела. Договорились?» «Хорошо. Теперь скажите, в какой больнице лежит Леана Сазонова и в какой палате? И учтите, что сегодня вечером мне понадобятся ключи от городской квартиры вашего шефа. Можно будет взять их у супруги Гасанова?» «Зачем?» У меня есть ключи. Вы просто не помощник, а незаменимый человек. У кого еще есть ключи от квартиры? Больше ни у кого. Я сам впускаю туда кухарку и горничную. Но наша сырья сейчас тоже в больнице, а Дарья не приходит до тех пор, пока в город не возвращается Мастан Халилович. Значит, туда можете входить только вы? Конечно. Кому еще может доверять Мастан Халилович, как не мне? Дронга усмехнулся. Этот маленький человек чувствует себя абсолютно незаменимым. И такая невероятная самоуверенность. «Тогда встретимся вечером дома у вашего шефа», – решил Дронга, «В семь вечера. И пригласите туда вашу кухарку и водителя, чтобы я поговорил с ними». «Все сделаю», – тотчас ответил Асадов. «Что-нибудь еще?» «Больше ничего. Последний вопрос. Кто мог видеть Лиану, когда она была в квартире вашего шефа?» Кухарка или водитель там были? Нет, конечно. Нельзя доверять такие тайны обслуживающему персоналу. Я сам привозил Лиану в моей машине, а в ее автомобиль посадили другую женщину в светлом парике. Значит, кроме вас никто не знал, что Лиана была в квартире моста Гасанова? Никто, даже консьерж. Я провел Лиану так, чтобы он не увидел ее лица. Сразу к кабине лифта. Консьерж меня знает и ничего не спросил. «Чем больше я с вами разговариваю, тем больше убеждаюсь в вашей абсолютной незаменимости», с явным сарказмом сказал Дронго. «Значит, договорились. До вечера». Он отправился принимать душ. «Теперь нужно продумать версию своего появления в больнице. Нужно позвонить Отгару, чтобы он был готов к этой поездке. Легче всего выдать себя за сотрудников прокуратуры, которые хотят побеседовать с пострадавшей». Лиане и людям, дежурящим рядом с ее палатой, совсем не обязательно знать, что прокуратура не расследует подобные незначительные происшествия. Под этим предлогом можно переговорить с пострадавшей. Теперь он уже точно знает, что Фарух Ризаев не имеет никакого отношения к попытке убийства своего бывшего компаньона. Он действительно не очень любит Гасанова но давно махнул на него рукой и не собирается так глупо подставляться, понимая, что убийство столь известного человека ему просто не простят. А отбывать еще один длительный срок он уже не в состоянии. Ему за 60, в этом возрасте люди уходят на пенсию. Тогда остается версия Ростислава Сазонова. Дронго вышел из ванной, вытираясь и на ходу набирая номер Кружкова. «У тебя есть какие-нибудь сведения по Сазонову?» — спросил он у своего помощника. — Что-нибудь нашел? — Сколько угодно, — ответил Леонид. — Он ведь официальное лицо. Раньше работал в администрации президента, сейчас в аппарате кабинета министров. Родился в 54-м в Нижнем Новгороде. Инженер-строитель по образованию. Работал по специальности с 76 шестого по 79-й. Потом его взяли в местный обком комсомола. Сначала инструктором, затем заведующим отделом. В 83-м перевели в ЦК Комсомола, в Москву. Работал в отделе пропаганды. С 89-го перешел на работу в профсоюзы, в центральный аппарат. С 92-го по 98-й работал в разных компаниях. С 98-го снова на государственной работе в управлении делами. Потом перевели в аппарат администрации президента. Два года назад перешел в аппарат правительства уже с повышением. Типичная карьера исполнительного чиновника. «Интересно, какая у него зарплата, если жена ездит на шестерке Ауди?» – пробормотал Дронго. «У него есть своя машина?» «Есть даже две. Джип Mitsubishi Pajero и Lexus, и еще служебный Mercedes, который водит личный водитель». «И все это на зарплату служащего», – иронично заметил Дронго. «Хотя ты говоришь, что он работал в частных компаниях шесть или семь лет». «Судя по всему, тогда он и сделал свой основной капитал», – сообщил Кружков. «Тогда он просто умелый бизнесмен, а не умелый чиновник», – пробормотал Дронго. «Ладно, мне все понятно. Копай на семью Гасановых, может, сумеешь что-нибудь выяснить. Просмотри все, что только возможно». «Я так и делаю». «Теперь нужно позвонить Эдгару Вайдеманису, чтобы отправиться вместе с ним в больницу». Через полтора часа они уже подъезжали на автомобиле Эдгара к зданию больницы. Оставив Nissan на стоянке, мужчины вошли в здание больницы. «Вы к кому?» – испуганно спросила пожилая дежурная, увидев двух высоких суровых мужчин. «Мы из прокуратуры», – строго сообщил Эдгар. «У нас здесь находится пострадавшая в аварии, Леона Сазонова». «Да», – настороженно кивнула дежурная. «В четырнадцатой палате на втором этаже. Там дежурит наша медсестра. Вас проводить?» «Нет, мы сами найдем» в и Дронго прошли к лестнице. «Это типичный атовизм, все еще сидящий в бывших советских людях», – мрачно заметил Дронга. «Достаточно сказать, что ты из милиции, прокуратуры или органов государственной безопасности. Каждый человек чувствует себя незащищенным, испытывает страх при встрече с представителями силовых органов. Ты знаешь, я вспоминаю об одном своем знакомом. Его звали Азизбала Мустафаев». Он работал заведующим организационным отделом райкома партии в самом большом районе Баку. Потом работал в Центральном комитете. И больше всего на свете боялся ходить в милицию или в прокуратуру, даже когда обязан был присутствовать там по долгу службы, как их куратор. Он даже боялся принимать у себя в кабинете офицеров милиции. Однажды он честно признался мне, что теряется при виде людей в погонах. «Я всегда боюсь, что кто-нибудь из них сорвет с себя погоны и скажет, что это сделал я», – жаловался мне Мустафаев. Вот такой атовистический страх сидел в этом высокопоставленном партийном работнике. Потом я много раз замечал, что любой человек, разговаривая с сотрудником милиции или прокуратуры, испытывает невольный страх. «Новое поколение уже другое», – возразил Эдгар. «Они не знают подобных проблем». «И это правильно», – Труднее всего стать по-настоящему свободным человеком». Они поднялись на второй этаж, прошли к четырнадцатой палате. Здесь была своеобразная приемная, где дежурила молодая медсестра. Ей было лет двадцать, не больше. Она удивленно посмотрела на обоих незнакомцев. Но в отличие от пожилой дежурной, она не испугалась, скорее удивилась. «Что вам нужно?» – спросила девушка. «Мы из прокуратуры» пояснил ей Эдгар. «Нам нужно побеседовать с пострадавшей в аварии Лианной Сазоновой». «Ей уже лучше, и к нам приезжали из милиции», сообщила медсестра. «А теперь мы приехали из прокуратуры», строго сказал Вайдеманис. «И не нужно спорить». «Я должна посмотреть», сказала девушка. «Если она не отдыхает и может вас принять, то я вам скажу. А если она спит, то тогда вам придется зайти попозже. Сейчас посмотрю». Она вошла в палату. Эдгар с улыбкой взглянул на Дронга. «Вот так», — весело сказал он, — «новое поколение выбирает Пепси». Ее совсем не пугают двое мужчин из прокуратуры. Она сначала узнает, как чувствует себя больная, и только потом разрешит нам пройти к ней. А может, вообще не разрешит. «Будем надеяться, что она не спит», — посмотрел на часы Дронга. «Второй раз появляться здесь под видом сотрудников прокуратуры у нас не получится. Могут потребовать показать документы» медсестра вышла из палаты. «Она не спит», – улыбнулась девушка гостям. «Можете войти. У вас только десять минут». Они вошли в палату. На кровати лежала молодая женщина. У нее были характерные синяки на лице, кровоподтек на левой скуле. Женщина была красивой даже без косметики. У нее были роскошные светлые волосы, зеленые глаза, чувственные губы. Взглянув на вошедших мужчин, она непроизвольно поправила волосы и грустно усмехнулась. «Добрый день», – кивнул Дронго. «Извините, что мы вас беспокоим. Это мой напарник, господин Эдгар Вейдеманис, а меня обычно называют Дронго». «Вы из прокуратуры?» – тихо спросила Лиана. «Нет, это мы так представились, чтобы попасть к вам в палату. На самом деле нас прислал Мастан Халилович, если вы слышали о таком. «Уходите!» – тихо попросила она. «Уходите немедленно, или я закричу!» «Не нужно кричать!» – попросил Дронго. «Если вы мне не верите, то мы можем перезвонить его помощнику, господину Осадову, с помощью которого вы однажды спрятались от тех, кто следил за вами». «Кто вам об этом сказал? Сам Гасанов?» «Нет, его охотливый помощник. Теперь вы мне верите?» «Что вам нужно?» – спросила она, поморщившись. «Зачем вы пришли сюда?» «Кто вас послал?» «Если вы замышляете какую-нибудь провокацию против моего мужа, то лучше уходите отсюда, у вас ничего не выйдет». «Поразительная находчивость», – брезгливо сказал Дронго. «Неужели мы так похожи на провокаторов?» «И вы ничего не знаете о попытке убить вашего старого знакомого?» «Знаю», – ответила Лиана. «Его хотели убить. Подсыпали ему яд в постели, убили его собаку. Я все знаю». В таком случае успокойтесь и отвечайте на мои вопросы. Не нужно нервничать. Мы действительно не имеем никакого отношения ни к вашему супругу, ни тем паче к его оппонентам. И мы действительно пытаемся помочь Мастану Халиловичу и предотвратить его убийство. Теперь вы нам верите? Что вам нужно? Дронго присел на стул рядом с кроватью. Вайдаманис отошел к дверям, давая им возможность переговорить без свидетелей. «Вы были в городской квартире Гасанова. Это не вопрос. Я хочу знать, кому вы могли об этом рассказать?» «Никому», – ответила Лиана. «Неужели вы думаете, что замужняя женщина может кому-либо рассказывать подобные истории? У меня нет таких подруг, которым я могла бы доверить подобную исповедь. И слава богу, что нет. Я бы все равно ничего не стала рассказывать». «Вы давно знаете Мастана Халиловича?» «Давно». Еще до того, как познакомилась со своим нынешним мужем. Но Гасанов был женат и не собирался разводиться. А я не годилась на роль обычной содержанки. Меня не устраивало такое положение дел. Понятно. Как вы считаете, ваш супруг мог узнать о ваших прежних или нынешних отношениях с Гасановым? Нет, он не знает. Но иногда его пытаются информировать. Доброжелателей всегда хватает. Муж у меня человек довольно эмоциональный. Он даже нанял специальных детективов, чтобы они следили за мной. И не потому, что он мне не доверяет. Он просто боится за меня. Они меня скорее охраняли. Вам не кажется, что он мог узнать о ваших отношениях с Гасановым и таким образом решил отомстить другу своей супруги? Нет. Он бы обязательно сказал мне об этом. Он не тот человек, который стал бы молчать. Он бы обязательно мне все рассказал и потом... Мы с Гасановым раньше были близкими друзьями. А его сыновья? Я имею в виду сыновей вашего супруга. Ваши пасынки. Возможно, они о чем-то догадываются. Нет-нет, это исключено. Старший вообще занят только своим бизнесом, и у него с отцом несколько натянутые отношения. А младший, Андрей, просто обожает своего отца и обязательно бы рассказал ему, если бы узнал о чем-то негативном. Мы с ним большие друзья, у нас ведь очень маленькая разница в возрасте. Нет, вы ищете не там, где нужно. Ни мой нынешний муж, ни его дети, мои пасынки не имеют к этой попытке убийства никакого отношения, я убеждена в этом». «У меня будет к вам неделикатный вопрос», – предупредил Дронго. «Вы и так уже проявили неделикатность, решив прийти в больницу и устроить неприятный для меня допрос. Вы даже не подумали, что можете меня скомпрометировать?» Задавайте ваш неделикатный вопрос. Я готова выдержать и его. Вы часто встречались с Гасановым после того, как вышли замуж за Сазонова, спросил Дронга. Она прикусила губу, немного покраснела, покачала головой. Не часто. Я вообще не понимала раньше, как можно изменять, находясь в официальном браке. Два или три раза. Для нас обоих это были мучительные встречи. И я приняла решение прекратить их. Поэтому я и согласилась поехать к нему на квартиру. У нас там ничего не было и не могло быть. На супружеской кровати. Я для этого слишком брезгливо. Нет-нет, я, конечно, не ангел, но и не такая уж стерва, как может показаться. Может, поэтому я вполне искренне отвечаю на ваши вопросы. В ином случае я бы не стала даже разговаривать с вами. Мы с Гасановым давно уже просто друзья и ничего больше. У нас там ничего не было, уверяю вас. Насколько я понял, он относится к вам очень хорошо. Да, очень хорошо, и я это знаю. Он всегда так ко мне относился. Но у него есть жена, а у меня муж. И я считаю, что нам пора прекращать все эти тайные и несерьезные встречи. Мы уже не дети. Ему за пятьдесят, а мне далеко за тридцать. И давно вы пришли к такому выводу? Недавно. Она взглянула ему в глаза. Полтора года назад умерла моя старшая сестра. У нее был рак груди. Врачи ничего не смогли сделать. Вот так живешь и не думаешь, что в один момент все может измениться. Она буквально сгорела за несколько месяцев. С тех пор я тоже изменилась. Возможно, не в лучшую сторону, но изменилась. «Спасибо за ваши ответы», – он посмотрел на Эдгара и поднялся со стула. «Выздоравливайте скорее», – «Теперь насчет аварии. Это действительно был ваш сосед?» «Да. Он так переживает. Каждый день присылает мне цветы и фрукты. Он ведь сам тоже сильно пострадал. Лицо у него буквально разрезано и рука сильно покалечена». «В его машине больше никого не было?» «Нет». «А в вашей?» «Водитель почти не пострадал. Он был пристегнут. Только я, дуреха, ударилась, врезавшись в переднее сиденье». «Теперь все». «Поправляйтесь, и не попадайте больше в аварии». Он повернулся, чтобы выйти из палаты. «Подождите», – попросила Лиана. Они оба обернулись, глядя на нее. «Передайте ему мой привет», – сказала она негромко. «И попросите, чтобы он забыл мой номер телефона. Тем более, что я собираюсь менять номер. Так будет лучше для нас обоих. Обещайте передать ему мои слова». «Обещаю» сказал Дронго, и до свидания. Они вышли из палаты. Медсестра улыбнулась обоим. «Вы уложились точно в срок», сообщила она, глядя на часы. «Мы старались», ответил Дронго. «Мы очень старались». Он не мог даже предположить, что уже завтра они с Эдгаром Вайдеманисом будут в этой больнице в качестве пациентов, когда жертвами очередного покушения станут именно они.